Глава 13 Вызов. «У меня всё получилось». Видимо, внедрение праны в астральное тело смертное сработало, как со служанкой в родовой усадьбе, так что в следующий миг я оказался в теле своего вассала и сходу почувствовал всё, что испытывала молодая женщина. Боль в животе, похоже, кто-то хорошенько ударил её, также болели ноги и вся левая часть лица. Судя по всему, смертную какое-то время избивали. на что, сучка, очухалась?» Услышал я правым ухом. С трудом, разлепив веки, медленно повернул голову на голос. В метре от меня стоял ряженый смертный. Яркий жёлтый костюм, синий головной убор, небольшая бородка и злые глаза. Этот человек явно считал себя вправе бить женщину. «Что, уставилось Последний раз спрашиваю, будешь на меня работать, нет? Ребята, приласкайте её разрядом посильнее, что-то она какая-то вялая». Сознание женщины, находившейся вместе со мной в телесной оболочке, полыхнуло эмоциями страха. Это стало последней каплей в мою чашу терпения, после чего я начал действовать. Тело было связано какими-то веревками, но мне ничего не стоило разорвать их, наполнив тело небольшим количеством праны. Да, потом хозяйка почувствует тяжелые последствия такого воздействия на неподготовленную плоть, но выживет, я уверен. Направляемая мной правая рука женщины ухватила ряженого за ворот костюма, и рывком притянула к себе. Я заглянул в глаза букашки, посмевшей поднять руку на моего последователя. «Нет, ты не умрёшь так легко, как думаешь, падаль. И тот ужас, что появился в твоём взгляде, только начало». «На колени, червь», — глухо произнёс я, и человек, которого уже колотило от ужаса, рухнул на пол, наплевав на то, что может так покалечиться. Мне же захотелось увидеть тех, кто исполнял приказы ряженого. Два крупных мужика звероватого вида похожи друг на друга, как две капли воды. Что ж, вас ждет то еще веселье. Астральный воин, незримый для большинства смертных, очутился между здоровяками и двумя движениями, оскопил обоих. В помещении, где был лишь один источник света, начался вой полной боли и осознания скорой гибели. Правильно поняли, им уже никто не поможет. Умрут здесь в муках. «Что ж, можно заниматься ряженым». «Червь, кто тебя послал раздалось в ответ. Я всмотрелся в глаза человека и понял, что сильно перестарался. Сейчас передо мной стояло на коленях обезумевшее животное, полностью лишившееся рассудка. Да, уж давно я не испытывал столь сильную ярость, но зато выплеснул скопившуюся на герцога овалена злость. Кто бы ни говорил, на бессмертном иногда тоже нужна разрядка. А ряженый, Что ж, пусть его оболочка продолжает существовать. Другим в назидание. Сорвав с тела остатки верёвок, я двинулся к виднеющейся у стене лестнице, слыша за спиной мычание и уже затихающее подвывание здоровяков. Нужно уходить отсюда. И не забыть восстановить все повреждения на теле последовательницы. А вообще, нужно отправить её на искру. Всё же она теперь является членом рода Огневых. Помещение оказалось подвалом какого-то частного двухэтажного строения. На первом этаже была охрана, четыре человека. Будь они хоть немного умнее, то не стали бы накидываться на меня, а так мне пришлось убить всех. К счастью, второй этаж оказался пуст. Отыскав чистую спальню, я лёг на кровать и приступил к лечению. На всё уйдёт минут 15, не меньше, и, конечно же, до конца не удастся восстановиться, но лицо заживёт, и ходить последовательница сможет свободно. Всё время, пока я сначала устранял угрозу, а затем лечил, у меня не было времени пообщаться с сознанием смертной. Лишь когда закончился исцелением я отдал женщине приказ. «Лежи, отдыхай. Я пришлю за тобой кого-нибудь из друзей. Они помогут покинуть столичную планету». «Отправишься в мой мир, там тебя встретят». «Все вопросы потом». «А теперь скажи, ты можешь назвать адрес дома, в котором мы находимся?» Конечно же, последовательница знала. Она тут же ответила на мой вопрос, а затем попыталась расспросить меня. Однако я, едва услышал ответ, тут же прекратил действие способности и вновь оказался в своем теле, чтобы уставиться на строки текста, зависшие перед глазами. «Внимание!» Получена внеранговая способность «Истинный Бог». Если члену вашего рода угрожает смертельная опасность, вы всегда почувствуете это и придете на помощь, независимо от расстояния. Была у меня такая способность, когда я владел всей силой, только сейчас она стала урезанной. Вместо последователей распространялось лишь на представителей рода. Что ж, значит, когда-то придется всех Кринаа наделить даром предтечь. Кстати, что там говорилось в предыдущих сообщениях? Вроде как в родовом гнезде теперь есть некий инструктор-предтечь. Кто это? Или что? Сдается мне, что еще один дух, обладающий определенным набором знаний. Смахнув сообщение, я тут же набрал новое, мастеру и хранителю. Выждал минуту и уже собрался идти на поиски хозяев дома, но получил от Грома ответ. «Не переживай, заберем девушку. Я уже отправил за ней своего племянника. Он парень толковый не подведет». Улыбнувшись, я встал с кровати и протопал в ванную. Там принял контрастный душ, про себя отметив, что мне нравятся блага цивилизации. Они выгодно отличаются от постоянного ношения бронескафандра. Закончив с водными процедурами, за несколько минут размял мышцы простым комплексом упражнений, после чего оделся и вышел из спальни. Скоро предстоит вторая встреча с императором, и до неё хотелось бы обсудить с мастером и хранителем наше дальнейшее сотрудничество. Как выяснилось вчера, мне после приключений на Яшме полагается отпуск, и я хочу провести его на искре. Предстоит много работы по развитию способностей и поиску новых последователей. Думаю, если глава рода Огневых явится на свою планету как победитель, обласканный самим Императором, это возвысит меня в глазах простаков. Больше уважения — это больше частиц духа и праны. Ну и корабль. Гром пообещал мне помочь в приобретении аж целого крейсера. На моём счету сейчас было больше семи миллиардов кредитов, и их следовало потратить с пользой. К тому же у меня имелись счёты к одному пиратскому клану, и большой тяжело вооружённый корабль должен был помочь мне с этим неприятным делом. «Я ждал тебя позже», — произнёс хранитель, ожидающий меня в гостиной комнате. «Садись, я только заварил чай. Гром минуты через три придёт со свежей выпечкой. Кстати, планы поменялись». «Его Императорское Величество отменил встречу?» — поинтересовался я. «Перенёс на месяц. Но он пришлёт своего родовича, который будет всегда находиться рядом с тобой, так что у нас осталось часа четыре, чтобы спокойно обсудить общие дела. И в первую очередь это касается приобретения корабля. Смотри, если ты обязуешься в течение полугода набрать команду из одних одарённых и возьмёшь обязательство патрулирования третьего сектора», то империя оплатит 80% стоимости любого корабля. Но учти, если не уложишься в срок по команде, то за каждый дополнительный месяц придется возвращать 10% стоимости корабля. И еще, все члены экипажа автоматически получают плюс 2000 к социальному рейтингу. Что скажешь на такие условия? «Они бессрочные», — уточнил я. «И сколько дней в году мой урод сможет использовать корабль для своих нужд?» «Ох, забыл. Каждый рейд длится от одного до трёх месяцев, и за год нужно сделать хотя бы один. Остальное время рот использует корабль для своих нужд. Ну и что касается сроков, за каждый рейд ты выплачиваешь 10% стоимости корабля. Когда выплатишь всю сумму, договор считается закрытым, и дальше можно использовать корабль по своему усмотрению. Обычно родовичи выплачивают всю сумму за 3-4 года. Хм, вполне приемлемые условия» поделился я своими мыслями. «Именно. А еще ты, как глава рода, можешь получить должность командира своего корабля и в зависимости от его класса значительно повысить свой статус. Правда, временно, но все же. Сейчас ты почти старший лейтенант гвардии. Документы о повышении получишь сегодня от представителя его императорского величества. Так вот, став командиром крейсера, ты автоматически станешь капитаном первого ранга» перешагнув сразу через три звания. Повторюсь, временно. Но за годы, пока будешь в статусе старшего офицера флота империи, можно обзавестись весьма полезными знакомствами. В общем, думай. «Есть риск не справиться с задачей», — поделился я одной из мыслей, пришедших в голову. «Не оправдать доверие и потерять корабль, не выплатив задолженность. Тогда что?» «Тогда семья попадает в должники к его императорскому величеству», — нахмурившись, ответил Василий Николаевич. «С передачей родового гнезда под полный контроль, сроком на 10 лет». «Нет, мне этот вариант не подходит», — тут же озвучил я своё решение. «Достаточно устроить одну ловушку, и всё, моё развитие, как предтеча, окажется под полным контролем рифа». «Тогда единственный способ понизить цену стандартная — стандартная 10-процентная скидка для гвардейца». Но на что-то серьезное можешь не рассчитывать. Скажем так, тяжелый крейсер Б-класса обойдется тебе в 9 миллиардов. Это уже с вычетом скидки. Средний крейсер — 6 миллиардов. Разведывательный крейсер — 5. Затем эсминец. От 1 до 2 миллиардов в зависимости от его наполненности. «Средний крейсер», — озвучил я свою заинтересованность. «В стоимость входят истребители, десантные боты, катера?» «Нет». Это еще сверху примерно 250 миллионов. Ну и минимальный экипаж — 50 человек. И это не считая десанта, пилотов-истребителей, катеров и ботов. Там еще наберется столько же. «Я вижу, вы уже вовсю обсуждаете покупку корабля», — раздался от дверей веселый голос грома. «И на чем остановились? Сделка с Империей?» «Ты был прав, майор, Арон отказался», — ответил хранитель. «Хочет быть независимым». «Правильное качество для одарённого». Гром выставил на стол корзинку, от которой исходил чудесный аромат свежей выпечки. «И «Э, что, лейтенант, значит, берёшь эсминец?» «Остановился на среднем крейсере», — ответил я. «Мастер, как там ваш племянник, справился?» «А как же, всё под контролем. Нашёл девушку, доставил в безопасное место и уложил в медкапсулу. Зачистил дом с... Ä... с последствиями». «Не переживай, всё сделано так, что на бедняжку никто не подумает. Поэтому давай вернёмся к нашей главной теме». За то время, пока мастер-артефактор говорил, он успел принести с чайник и разлить напиток по кружкам. Затем уселся на свободный стул и продолжил. «Значит, я был прав, и у тебя есть конкретная цель. Иной причины желать столь мощный корабль я не вижу. но тогда слушай, что мы придумали». Человеком императора оказался худощавый, невысокий, одарённый с неприметной внешностью. Представился он Вениамином Анатольевичем Баратовым и обладал титулом виконта. Возраст его был явно немалым, если судить по сидине в волосах, да и в целом надсмотрщик, а именно так я его воспринимал, выглядел как опытный телохранитель. А ещё я чувствовал скрытую в нём божественную силу. Похоже, Баратов являлся одним из священников Рифа. «Господин лейтенант, через час нам следует быть на закрытой церемонии награждения», — тихим голосом произнёс Виконт, привлекая моё внимание. «Если задержимся ещё на две минуты, придётся поторопиться». «Успеем», — ответил я, осматривая чёрный как уголь макет тяжёлого крейсера. «Хищный, стремительный, несущий смерть. Такие ассоциации возникали в моей голове». Как сказал Гром, выстрел из тяжелого орудия этого корабля свободно пробивает защитную способность предтеч четвертого уровня. «Ну что, я подаю заявку по своим каналам?» — поинтересовался мастер артефакторики. «Процесс не быстрый потребуется несколько дней, чтобы все согласовать, и это потому, что мы внесем полную предоплату». «Да, подавай», — согласился я, улыбнувшись. «Два часа назад мы с Громом и Виконтом Пронином заключили договор. «Все просто. Мастер и хранитель добавляют мне 6 миллиардов для приобретения корабля, а я в течение последующих нескольких недель работаю с тем, что мне дадут мои компаньоны». Как выяснилось, к наставнику по артефакторике уже посыпались десятки заказов на изготовление истинных артефактов. «Тогда можешь отправляться на церемонию, пока твое присутствие не требуется. Давай за новым званием, лейтенант!» Гром протянул мне руку, которую я тут же пожал. «Скажи там речь про боевой дух и силу братства гвардейцев!» «Сделаем», — улыбнулся я, после чего повернулся к Баратову. «Вениамин Анатольевич, можем выдвигаться». Церемония награждения была закрытой, и потому на мероприятии было всего три десятка человек. Вся группа выживших на острове — генерал Воскобойников, несколько офицеров и штаба и командир элитных гвардейцев — генерал Вихарев. С ним было два полковника и майор Мрачный. Вот уж кого я здесь точно не хотел видеть. Каждому участнику по очереди, начиная с меня и Марии, вручили Орден Мужества и как дополнение к одной из высших наград внеочередное звание. Однако я во всей этой церемонии чувствовал какой-то подвох. Слишком спокойным выглядел генерал Воскобойников, и слишком пристально он смотрел на Мрачного, периодически хищно улыбаясь. А вот генерал Вихарев... Здоровенный, звероватого вида детина, за два метра ростом, наоборот, вел себя нервно. Что-то его сильно беспокоило. Наконец, церемония подошла к концу, и слово взял отец Марии. Вот тут и стало ясно, почему я чувствовал напряжение. «Господа, я не стану ходить вокруг да около и выскажу то, что многие из присутствующих так и не смогли озвучить по тем или иным причинам. хотя могли Воскобойников бросил презрительный взгляд на Мрачного, который ответил на него вызывающим выпячиванием груди, на которой висело несколько имперских наград. Затем взор генерала задержался на Вихареве, который почему-то нахмурился и опустил глаза в пол. «Речь пойдет об офицере, которого я не вправе судить, но молчать не в силах, потому что это личное. Майор Мрачный, потрудитесь объяснить, на каком основании вы, нарушая дворянский этикет, «Посмели не уведомить меня о том, что забираете единственную наследницу моего рода на испытание «Ваше высокопревосходительство — это дело не вашей компетенции. Оно касается только гвардии Его Императорского Величества», — нагло ухмыляясь, произнес в ответ майор. «Ох, и зря он так. Дерзишь старшему по званию, офицер», — зло процедил сквозь зубы Евгений Сергеевич. «Знаешь, что я не имею права вызвать тебя на дуэль?» «Вадим Семенович, почему молчите? Разве в гвардии принято нарушение дворянского этикета?» «Я не вправе наказывать своего подчиненного», — глухо произнес Вихарев. «А я в этот момент понял, что генерал Воскобойников ожидал совершенно иного ответа». Он только что надавил на командира элитной гвардии, чтобы тот проявил характер, но мой старший начальник по неизвестной причине повел себя не так, как следовало, и, судя по всему, отец Марии не ожидал такого развития событий. Сначала в его глазах появилось недоумение, даже растерянность, но лишь на краткий миг. Затем взгляд стал решительным, и я понял. Князь Восхобойников решил идти до конца, невзирая на последствия, а мне это совсем не нужно. Евгений Сергеевич еще не ведает, что его дочь моя последовательница, а значит, под моей защитой. Что ж, настал мой выход. «Майор Мрачный», — громко нарушая все мыслимые и немыслимые уставы, правила, — обратился я к одаренному. «Я обвиняю тебя в гибели моих боевых товарищей, в том числе в смерти лейтенанта Свистунова». «Ты направил смертельного больного офицера на опасное испытание, проигнорировав показания здоровья лейтенанта. Это стало причиной гибели многих гвардейцев». В зале повисла тишина. Воскобойников уставился на меня, и в его взгляде читалось «Огнев, что ты творишь?». В отличие от генерала, на лице майора Мрачного застыли недоумение и страх, которые сменились торжеством. А вот Вихарев вдруг пристально посмотрел на меня, и в его глазах я прочел... «Благодарность? Что же не так с этим смертным?» «Серьезное обвинение», — произнес один из штабных офицеров, нарушая тишину. «Майор, у вас есть что сказать?» «Это грубейшее оскорбление! Я вызываю этого мальчишку на дуэль!» — излишне громко выкрикнул мрачный. «Здесь и сейчас! До смерти!» пусть выбирает способ каким я его уничтожу вот глупец решил что перед ним наивный юноша жаждущий справедливости но ну но -ну.